Глава 19 Она замерла в нерешительности в 20 метрах от входа в бар. Опять это толпа народа, дым костров, странная музыка, смех. А что если опять придется унижаться, просить, чтобы ей позвали этого парня? Опять его друзья будут смеяться над ней. Может, достаточно испытаний на сегодня? Но воспоминания о разговоре отца с начальником полиции придали ей решительности. Девушка твердым шагом вышла в поле света и направилась к выходу. «Стой!» — шепот Яны сбил ее с толку. «Стой! Назад! Стой!» «Чего?» — попятилась Джемма. «Там! Там!» — указала она и, вглядевшись во тьму, девушка заметила удаляющийся в сторону белой скалы силуэт. — Это он? — Да, вроде. — И что? — Идти за ним, — растерялась Джемма. Яна всплеснула руками. — а ты, к нему же пришла? — Ну да. — Ладно, мне пора домой. Шуруй за своим кеем. — Зовите. — Джема никак не могла привыкнуть. — Какая разница, он уже ушел. — Куда? — Яна указала рукой, вверх по тропинке, наверное, на белую скалу. — Мне тащиться за ним в кусты? — Он пойдет наверх, я уверена. Они частенько отдыхают там или прыгают со скалы. — Спасибо, успокоила, — рассердилась девушка. — Иди уже, счастливо. — Пока! — Яна махнула рукой и побежала к скутеру. Стараясь держаться в тени подальше от шумных байкеров, Джема припустила вверх по тропинке, пропадавшей среди кустов. Чем выше она забиралась, тем меньше растительности ее окружало. Фигуру парня она давно потеряла из виду, но возвращаться было еще страшнее. Десятки пьяных незнакомцев, не внушающих доверия, оставались внизу, а тут был шанс догнать человека, который хоть немного был ей знаком. Под ногами хрустели камни, воздух становился более плотным, Тут и там попадались одинокие сосны или густой можжевельник. Тропинка петляла и все труднее стало удерживаться на ногах, приходилось следить за равновесием на поворотах. Море внизу шумело волнами. Пение птиц сменилось одинокими криками, и Джемми становилась все тревожнее. К тому же она перестала различать звуки его шагов по камням и испугалась, что заблудилась. Черт! Джема остановилась, отдышалась, Взглянула на самый верх. Снизу скала казалась невысокой, а с этой точки она будто упиралась в самое небо. Девушка посмотрела вниз, огни бара внизу стали похожи на маленькие точки. И куда ей идти? Эй! крикнула она, прислушиваясь к ночным звукам. Эй! Чего орешь? Он точно призрак оказался позади нее. Ой, вздрогнула Джемма и, честно говоря, обрадовалась, что это Витя, а не какой-нибудь выпивоха, который потащился за ней от бара. «Зачем идешь за мной?» Тон парня не внушал оптимизма. Похоже, он был жутко недоволен тем, что Джема устроила за ним слежку. Стоял прямо перед ней, ничуть не стесняясь того, что дышит девушке прямо в лицо. Лунные блики, гулявшие по его чуть широковатому носу и пухлым губам, обнажили раздражение, застывшее на лице. — А ты давно за мной крадешься? С тех пор, как ты решила увязаться за мной. — Ясно, — смутилась она. — Я задал вопрос. Где-то над их головами ухнула ночная птица, и Джема от испуга чуть не прижалась к парню. Мне нужно было поговорить, пробормотала она. Кей поднял руки и медленно опустил капюшон. Дрожь пробежала по телу девушки. Его ноздри угрожающе раздувались, в глазах появился знакомый безумный блеск. О чем же? Только дурак не уловил бы ехидства в его тоне. Я тебе верю, вдохновенно выдала Джема и пожала плечами. Она и сама не знала, что должно последовать дальше. «Спасибо», — равнодушно сказал парень, обошел ее и направился по тропинке вверх. «И все?» — она побежала за ним. «И это все?» «А что ты хотела?» Он не собирался сбавлять темп, пер вверх точно танк. «Подожди! Стой, мы не договорили!» «Если у тебя ничего интересного для меня, ты свободна». «Я сказала, что теперь верю тебе», — Джемма старалась не отставать неужели это ничего не значит?» «Для меня нет». «Но ты же сам мне все рассказал, а я не поверила. Пришла домой, и отец сказал, что все это чушь». «Неудивительно». А потом я услышала, как он говорит с начальником полиции. Я не догадывалась, что он такой лицемер. Я не представляю, как мне теперь быть, как смотреть ему в глаза. У меня... «У меня была самая лучшая жизнь на свете, а теперь я даже не знаю, кто мой отец». Джема запиналась, едва не падала в темноте, снова вставала и бежала за кеем. «Я не хочу домой. Мой дом всего лишь пузырь из воздуха и лжи. Мне некуда идти. Да постой ты!» «Чего ты хочешь от меня?» — грубо бросил он, обернувшись. Девушка врезалась в него, как в кирпичную стену, и отлетела назад. «Я... я не знаю», — растерянно ответила она. «Может, мне пожалеть тебя?» «Я... нет, не надо». Джема смотрела, как он возвышается над ней. Ноги широко расставлены, руки сложены на груди, будто бросает ей вызов. «Я просто думала, что это важно, что я верю тебе. Теперь...» «Это ничего не меняет», — хрипло сказал Кей. «Иди домой, тебе здесь нечего делать». Девушка поднялась на ноги, отряхнула руки, гордо посмотрела на него. «Я могу вам помочь, могу быть полезной». «Глупости». Гонка продолжилась. Он широким шагом поднимался вверх по дорожке, Джема неуклюже семенила за ним. «Постой, куда ты все время бежишь?» «Иди домой» папочка, наверное, заждался. Он не знает, что я здесь. Никто не знает, что я ушла. Камни снова заскользили под ее ступнями, и девушка чуть не сорвалась вниз. Сама не поняла, как почувствовала его руку, больно сжимающую за локоть. «Уходи». «Домой», — прорычал он ей в лицо, поднимая и ставя на тропинку, как беспомощную собачонку. «Не пойду», — упрямо бросила Джемма. Здесь некому с тобой возиться. Уходи, я сказал. Нет, вот дура. Мы же не договорили. Да как знаешь? Кей отпустил ее руку, выругался и продолжил путь. А куда мы идем? поинтересовалась девушка. Никуда. Нет, скажи. Она едва поспевала за ним и уже дышала с трудом. Я тебя никуда с собой не звал, так что отстань. «Грубиян!» «Дура!» «Ты повторяешься». «А мне плевать». «А я смотрю, тебе на все плевать». «Может быть». «Это многое говорит о твоём характере». «Хватит трещать, умоляю!» устало вздохнул он. «Поможешь?» Джемма протянула руку. Оставалось взобраться на уступ, и они будут на вершине. «Давай уж как-нибудь сама. Тебя сюда никто насильно не тянул». Вот так, значит. Ладно. Она вслед за ним вскарабкалась, встала и с видом победителя отряхнулась. Ждать ее Кей не стал. Он уже вышагивал в ту сторону, где на краю скалы горел костер и слышались голоса. «Ты можешь помедленнее? Я хромаю вообще-то», — воскликнула девушка. «Твои проблемы», — процедил он сквозь зубы. Ее грудь судорожно поднялась на вдохе. Почему надо быть такой скотиной, а? Ведь я же сама пришла, сказала, что была не права, сказала, что хочу помочь. Куда ты? Парень не собирался замедляться. Не прошло и минуты, как они подошли к костру, вокруг которого полукругом сидели уже знакомые ребята. Эй, дружище, а кого это ты привел? Вглядываясь в темноту, спросил один из них. Джема подошла ближе к костру. «Вот это да!» — присвистнул другой. «Я ее не приводил!» — буркнул Кей, усаживаясь на свободное бревно, лежащее на земле. «Сама, что ли, пришла?» — снова та девица. Она даже встала, чтобы убедиться в том, что Джема не мираж. «Девочка, тебя дома не потеряют?» «Нет», — сжав зубы, процедила Джема. «Тебе сколько лет?» Насмешливо морщась, молотка обошла ее. 15 «Мне восемнадцать». «Доходяга», — покачала головой девица. «Белла, отстанет от нее!» Уже знакомый по прошлой встрече в баре Давид подошел и обнял девицу за плечи. «Давай лучше узнаем, по какой причине такая важная персона решила почтить нас своим присутствием». Джима с трудом держала себя в руках. Ей было так обидно от подобного обращения, что глаза начинали наполняться слезами. «Я уже говорила Кею. Я пришла сказать, что мне стыдно за моего отца. И стыдно, что я не верила». Ее голос сорвался. Каждый новый вдох давался через боль. «Я понимаю, зачем вы делаете то, что делаете. И я поддерживаю вас. Вы не должны сдаваться». Вся компания зашлась смехом, только один кей оставался недвижим. Смотрел в одну точку на костер и молчал. «Тогда, может, пойдешь к своему папочке и скажешь, что он не прав?» — вступил блондинчик, поднимаясь с земли. Он поставил бутылку на траву и подошел ближе. «Скажи ему, что он поступает очень плохо, ладно?» Девица, которую назвали Беллой, обняла Давида за шею и рассмеялась. «Я не могу ему так сказать», честно», — честно ответила Джема. «Он все равно поступит так, как задумал». «Тогда чего ты хочешь от нас?» — усмехнулся Давид. «Хочу вам помочь. Я могу быть полезной». «Лучше иди домой, пока папа не отшлёпал за такие слова», — сердито бросила Белла. «Я много думала сегодня об этой ситуации». Джема снова посмотрела на Кея. Ему, казалось, совершенно не был интересен разговор. «Есть много способов борьбы. Законных. Вы можете отстаивать свои права по-другому. Вот, смотрите. Администрация должна уведомить за год о выселении. Прошло уже полгода. Как формируется выкупная цена земельного участка? Это рыночная стоимость земли плюс имущество, Плюс упущенная выгода, если, к примеру, у вас был огород или магазинчик на территории ваших владений. Я обо всём узнала, нужно просто обращаться в суд, доказывать, что вас пытаются обмануть». «Очнись, идиотка!» — не выдержала Белла, подаваясь вперед. Давиду даже пришлось удержать ее за плечи, чтобы она не набросилась на девушку. «Посмотри, откуда мы?» — она раскинула руки. Здесь у людей на еду денег нет, не то что на оценщика. А как же экологи? Нужно писать в отдел охраны окружающей среды, нужно писать в СМИ, создать общественный резонанс. СМИ? — рассмеялась Белла. СМИ? — Давид убнил ее и прижал к себе. Брат Беллы держит газету, — объяснил блондин, тяжело вздохнув. После того, как она написала статью о беспределе, творящемся в нашем городе, ее жестоко избили неизвестные, еле выходили потом нашу белку в больнице. «Говорю же, идиотка! Непроходимая!» — всхлипнула Белла, повиснув на руках Давида. «Похоже, она была пьяна». «Когда речь идет о больших деньгах и интересах больших людей, законы не работают», — горько сказал блондин. Остальные двое, глазастый темненький и брюнет с коротким ежиком волос, тоже встали и подошли ближе. «Тогда на какую справедливость вы надеетесь, разрисовывая город?» — тихо спросила Джемма. «А что нам остается? пробормотал Давид, сжимая в объятиях Беллу. «Мы делаем хоть что-то, чтобы нас и наши проблемы заметили». «Тогда вы тем более должны довериться мне», — распрямилась девушка. «Я многое слышу, многое могу узнать. Я буду вам полезна». «Но «Ну уж нет», — сплюнула Белла. «Я хочу с вами. Какие у вас идеи?» — не отступала Джема, оглядывая ребят. «Расскажите, что планируете дальше, и я присоединюсь. Докажу, что мне можно доверять». «Докажешь?» — муладка выпрямилась и оглядела ее с презрением. «Докажешь?» «Да». «Тогда давай, докажи, что ты достойным быть одной из нас. Она вырвалась из рук Давида и подошла к краю утеса. Прыгни с Беллой со скалы. Белла! окликнул Давид девушку. Парни загудели в четыре голоса. Один Кей продолжал молчать. Прыгай, давай! кричала она, сверляв взглядом Джему. Докажи, что ты не крыса! Белла, прекрати! попросил блондин. «Она мелкая, трусливая дрянь, такая же, как ее отец!» Девушка сплюнула на траву. «Грош ей цена, знаю я таких. Паинька!» «Я прыгну», — сказала Джема, подходя к краю и глядя вниз. Море было так далеко, что сердце заколотилось, как ненормальное. «Перестань, не дури», — попросил кто-то из парней. «Если нужно, прыгну». Она глубоко вдохнула и рвано выдохнула посмотрела на Кея. Тот поднял на нее глаза, его взгляд был безразличным и пустым. Девушка задрожала всем телом. «Ну же, скажи им, чтобы отстали от меня. Помоги мне, пожалуйста. Я не хочу делать этого. Скажи, чтобы они прекратили издеваться». Но парень безучастно молчал и не пытался остановить ребят. «Она никогда не прыгнет», — уверенно произнесла Белла и гордо задрала подбородок. Парни стали о чем-то спорить, а для Джеммы время будто остановилось. Вся жизнь сорвалась в обрыв, так чего же терять? «Пусть валит отсюда!» — донеслось, как через вату. Кто-то, кажется, успел испуганно охнуть, но этот возглас пролетел за спиной, оставшись незамеченным. Три шага, разбег и... падение в пустоту. Вот и все промелькнуло в сознании Джеммы, прежде чем она полетела вниз, навстречу плотной, как сталь ножа, ледяной воде.